Глава вторая. Несмотря на сильную усталость и полное переживание день, уснуть не удавалось долго. В голове вновь и вновь прокручивались образы Яна. Звучал его голос. Сначала хрепловатый, полный страсти и ласки. А потом холодный, неживой, циничный. Как же хотелось взять эти воспоминания в руки, сложить в надёжный сейф и убрать его подальше от самой себя. Чтобы навсегда забыть, что произошло сегодня в убежище между мной и Себастьяном, забыть равнодушные слова, заставляющие сгорать от унижения и стыда за проявленную слабость. Но вы такая магия была мне недоступна. По щекам скользили предательские слезы, а я обещала, клялась себе, что плачу из-за Себастьяна в последний раз. Я Караторн и больше не попаду в ловушку собственных чувств. К верховному судье не подойду и на выстрел пульсара, видеть его буду лишь на занятиях. В конце концов, я не хочу остаток жизни провести в Иландорских горах. Неудачная влюблённость пройдёт, и со временем глупое сердце снова будет принадлежать только своей хозяйке. А Себастьян Брок пусть катится к Ордении. Её-то полностью устраивает роль куклы, которая не имеет права задавать вопросы, ждать чувств и надеяться на какие-то отношения, кроме постели в отличие от меня. Главное, чтобы Себастьян внял убеждения Андре и больше не пытался донимать меня своими объяснениями. На этой ноте, ещё раз приказав сознанию забыть навсегда о Себастьяне Броке, я наконец-то провалилась в сон. Вот только сознание оказалось на редкость упрямым. По закону подлости приснился мне именно тот, о ком так хотелось забыть. Причём сон выглядел на удивление реалистичным. Я будто и не спала вовсе, а просто переместилась в просторное помещение с дорогой мебелью из чёрного дерева. Сквозь полузакрытые гардины на узких высоких окнах с трудом пробивался лунный свет. На дальней стене крепилась большая металлическая пластина из-за металла. Её мерцающая гравировка изображала великую хранительницу, в обрамлении выполненной витиеватыми буквами фразы «Справедливость», обоюда острый меч». Судя по всему, это был кабинет Яна, располагавшийся в Доме правосудия. Сам Себастьян Брок сидел за длинным массивным столом, уронив голову на темную блестящую столешницу. Около мужчины стояла початая бутылка какого-то напитка и полупустой стакан. Письменные принадлежности, какие-то бумаги, судя по окружающему Себастьяна беспорядку, он просто смахнул не глядя. Да, всё-таки ты спишь, Кара, поздравила я себя. Разве этот ледяной мужчина может из-за чего-то переживать до такой степени, чтобы громить собственный кабинет, а потом напиваться в одиночестве? В реальном мире он уже давно утешается в объятиях Арденни, а ты даже во сне мечтаешь, как девчонка-подросток В этот момент очень захотелось вырваться из сновидения, мучившего меня картинами того, чего никак не могло быть в реальности. Но странный сон не отпускал, заставляя смотреть и смотреть на мужчину. Лицо Себастьяна, обычно застывшее, ледяное, теперь выглядело хмурым и болезненным, словно какие-то злые мысли терзали мужчину, заставляя снова и снова испытывать боль. Хотя я и понимала, что всё это только сон, наблюдать за страданиями двойника Себастьяна было неуютно. А тот поднял голову, залпом допил жидкость в стакане и налил новую порцию. Потом угрюмо покрутил стакан в руках и внезапно, вскочив на ноги, с силой запустил его в стену. Стоявшую рядом бутылку постигла та же участь. Я как на его видела разлетающиеся в разные стороны осколки и брызги тёмной жидкости, окатившей стену. На мгновение показалось, что верховный судья намерен продолжить. Но за дверью внезапно послышались голоса. А затем она резко распахнулась, и я изумленно замерла. На пороге, даже не удосужившись постучать, появился мой отец. За ним виднелись несколько человек в черных мантиях. Себастьян немедленно сел обратно за стол. От эмоций, еще недавно владевших верховным судьей, не осталось и следа их место заняла привычная ледяная маска. Из вошедших десяти человек мне, кроме отца, были знакомы только трое: судья Каслер, на процессе у которого я недавно побывала, Роберт и его отец судья Эрик Тунгорм. Все судьи выглядели хмурыми и встревоженными. Правда, при виде царившего в кабинете беспорядка на их лицах промелькнуло легкое удивление. Чем обязан? бесцветно поинтересовался Верховный судья. «Мы требуем объяснений тому, что случилось сегодня, ваша честь», — твёрдо произнёс отец. «У вас есть полномочия требовать их от Верховного судьи? «Ситуация такова, что мы не можем их не потребовать», — настойчиво поддержал отца судья Каслер. «Повторяю вопрос. У вас есть такие полномочия?» «Ты сам понимаешь, Себастьян. — добавил Эрик Тунгерм. Мы должны понять причину убийства Сарсана. И то, что он работал на хаос, это же... — Кстати, Эрик... — перебил Себастьян, устремив на него взгляд пронзительных ледиста голубых глаз. — Кажется, судья Сарсан входил в судебный состав веренного вам участка. — Какое это имеет значение? — с горячностью вмешался в разговор Роберт. — Причем тут отец? Во взгляде Себастьяна мелькнула мгновенная ярость. «Судья Тунгарм, разве вам не было поручено сегодня обеспечить сопровождение транспортировки к счету большой партии чистой энергии? Или доставка уже завершена?» В его голосе впервые зазвучали металлические нотки. «Нет», — замялся Роберт, — «я решил...» «Вы решили, что можете не выполнять свой долг и мои указания?» и создали ситуацию, при которой чистая энергия может попасть не в те руки? Но, Ваша честь, залог успеха множества операций состоит в том, чтобы неукоснительно выполнять свои обязанности. Вновь перебив, отчеканил Себастьян. А вы, вместо того, чтобы незамедлительно к ним вернуться, стоите здесь и спорите в тот момент, когда пособники нашего врага могут спокойно подобраться к чистой энергии. «Или мне надо объяснить вам, как её могут использовать против мирного населения?» Видимо, не найдя что сказать, Роберт активировал сферу портала и через мгновение исчез в его вихре. После этого Себастьян поочерёдно оглядел каждого из стоявших перед ним судей, кроме отца, и я видела, что те всё больше чувствуют себя рядом с Верховным Судьёй неуютно. «И всё же, Ваша честь», — продолжал настаивать папа. Почему вы уничтожили Сарсана, вместо того, чтобы обезвредить и допросить впоследствии? Понимаю, он напал на вас. Он нападал не на меня, а на группу студентов, которым их родители, видимо, не удосужились объяснить правила пребывания у Щита. Холодно поправил Себастьян. И если учесть, что у Щита были мысны, найти намек оказался более чем прозрачный. Я очень благодарен вам за спасение Кары как и Эрик за своего сына. Чуть склонил голову отец и более миролюбиво добавил. «Себастьян, ты ведь понимаешь, что сторонники хаоса среди судей — это удар в сердце республики. Не время для ссоры неприязни. Нужно что-то делать. Сарсан был свидетелем, ценным». Себастьян прикрыл глаза, видимо, собираясь с мыслями, а потом уже более спокойно произнес Сарсан нападал, заведомо зная, что погибнет. Терять ему было нечего. А допрос? Думаете, он бы нам что-то сказал? Вспомните, как хаоситы защищают своих марионеток от любой попытки вмешаться в их сознание. Активация заклинания на крови? И мы в любом случае получили бы труп. Кроме того, никто не может знать, на что способен судья, чья силы теперь не служат справедливости так что оставлять его в живых было опасно и бессмысленно. По лицам судей я видела, что доводы Себастьяна им кажутся разумными. Даже Тунгаром вроде бы получил ответы на свои вопросы. Только отец стоял с поджатыми губами, всем видом демонстрируя сомнения. «Если это всё, что вы хотели узнать, я бы хотел, чтобы вы немедленно покинули мой кабинет», заключил верховный судья. «И впредь будьте любезны не врывайтесь без приглашения». Мужчины зашевелились. В этот же момент картинка и звуки начали внезапно удаляться, а на первый план вышел голос, вновь и вновь повторяющий моё имя. «Кара, Кара, возвращайся. Это опасно, тебя могут почувствовать». Нехотя, словно вырываясь из вязкой трясины, я выплывала из сна в реальность. Когда же открыла глаза, с удивлением обнаружила что тормошил меня откуда-то взявшийся в комнате Андре. «Андре? Что случилось?» С трудом выдавила я, сев на кровати. «Ты опять была в трансе, как и в тот раз, когда твой отец попал в засаду у щита», пояснил он, снимая со стула халат и протягивая мне. Осознав, что сижу в полупрозрачной ночной рубашке, я спешно оделась и с удивлением уточнила я снова путешествовала сознанием но как вы это узнали магия видящий ответил андрей присаживаясь на кровать рядом со мной когда она активно тебя окутывает едва заметный полупрозрачный кокон кокон так может быть это щит истинного защитника обрадовалась я увы андрей грустно улыбнулся это всего лишь внешнее проявление твоей магии Ты и должна избегать её использования прилюдно. Любой оказавшийся поблизости сторонник хаоса почует силу видящий сразу же. Я сглотнула. «Почему те не предприняли попытку прорыва?» — спросил он. «Что такого ты сделала? Ведь наверняка что-то сделала». Сначала просто смотрела, а потом пыталась вплести свою силу в энергию щита. «Виновата», — прошептала я. Андре застонал. «Зачем? Чего ты хотела этим добиться? Ты хотя бы понимаешь, что самым натуральным образом спровоцировала их, выдала себя и подвергла смертельной опасности?» «Понимаю. Я было понурилась, но потом упрямо вскинула голову. И всё же я должна была узнать, как устроен щит, ведь его делали видящие. Я не хочу всю жизнь сидеть и дрожать от страха. Я себя защищать хочу, понимаете? И успехи у меня уже есть. Когда начался прорыв, я почти всю брешь сама заделать смогла. На минуту в комнате повисла тишина. А потом Андрей тяжело вздохнул и признал. «Если это действительно так, то твой дар слишком силен, чтобы пытаться его скрывать. Странно». «Очень странно, откуда такие сильные гены взялись в роду Торнов?» «Не понимаю». «Впрочем, ладно». Он мотнул головой. «Запретить тренировки я тебе не могу, они теперь и впрямь нужны. Но условие такое. Все они должны проходить только в моём присутствии. Никакого своеволия. Я сам выберу место и время. Ты не должна подвергать себя риску обнаружения». «Хорошо». Тут же обрадованно пообещала я. «Тренировки в безопасности. Именно это мне и было нужно. Теперь бы узнать, что с подругой всё будет в порядке и вообще хорошо». «А когда вернётся Лил?» — спросила я. «И почему её вообще пытались похитить?» «Думаю, что не скоро», — ответил Андре. «А похитить её пытались. Вот из-за этого». Старший следователь вытащил из кармана красный комочек, в котором я с изумлением опознала свой шарф. «Ой, откуда он у вас?» — удивилась я. «Забрал с бездыханного тела, в котором находилась сущность пятого ранга», — сообщил он. «Именно этот хасид пытался похитить твою подругу». «Я сдавленно охнула». «Как понимаю, шарф был на тебе в тот момент, когда активировала магию». «Да», — выдавила я, — «и потеряла, когда мы от покойников отбивались. Но всё равно не понимаю, это ведь просто шарф». «Остаточные следы магии видящих некоторое время ещё можно уловить на вещах, которые находились в соприкосновении с ними во время работы», — пояснил Андре. «Шарф хаоситы обнаружили практически сразу, поэтому сомнений в том, что он принадлежал видящей, у них не осталось». Но при чем тут Лил? Ведь это мой шарф, я его носила. Носила, но недолго. А Лилиан его создала. Напомнил оборотень. Её запах на шарфе ещё присутствует. И всё равно. Почему выбрали её, а не меня? Они ведь должны были видеть. Нет, Кара. Перебил Андре. В том-то и дело, что тени тебя не видели. Как это? Я опешила. В ответ он дотронулся до невидимого постороннему глазу браслета на моей руке. На тебе в момент проявления магии видящие находилось три мощных артефакта из аландорского металла. Их основная цель — укрыть хозяина от хаоситов. Только сущности высоких рангов смогли бы заметить тебя. А тени низшие. Ты для них в тот момент не существовала. Маяком служил лишь раздражающий источник силы видящей. Зато рядом с тобой находились не и Лиля, Но оборотни не могут обладать даром видящих. А потом появился и шарф с остаточной магией и запахом твоей подруги. Так что выбор жертвы для хаоситов стал очевиден. «Значит, Лили все-таки вынуждена прятаться из-за меня», — прошептала я. «И не сможет вернуться?» «К сожалению, именно так». В голове зашумело. А в висках застучала кровь. Опять я подставила друга. И кого? Лилиан, самую беззащитную из нас, испортила ей жизнь, лишила всего, чего та достигла с таким трудом, оставила без обучения и права на будущее. Из-за меня ей придется остаток своих дней провести в ландурских горах. Ты это боялась там остаться, а каково лил, прятаться, да еще просто потому, что ты ее перед хаоситами подставила. Чувство вины переполнило выше того предела, который могли выдержать мои нервы. Вскочив с кровати, я метнулась к шкафу. «Что ты делаешь, Кара?» Раздался вслед удивленный голос Андре. «Вещи собираю. А как закончу, отправлюсь к отцу и верховному судье. Да хоть к самому хаосу!» Прокричала я в ответ, судорожно срывая одежду с вешалок. «Я не буду сидеть и смотреть, как калечится жизнь моих друзей из-за этого проклятого дара!» «Перестань!» Андре миг оказался рядом и отдёрнул меня от шкафа. «Это глупо. Да и твою подругу не пытались убить». «Неужели вы думаете, что её отпустили бы с миром, выяснив, что видящая она не является?» «Если бы похищение удалось, через какое-то время мы получили бы труп Лилиан, и я не хочу наслаждаться жизнью, свободой, пока она заперта в какой-то дыре». Я рванулась обратно, оставляя в руках мужчины тонкий халат. Но почти тотчас вновь была перехвачена Андре и насильно усажена на кровать. «Кара, прекрати истерику. Я никуда тебя не пущу», — рыкнул он. «Нет, отпусти, я должна, я не могу так!» С последними словами я зарыдала. «Тихо, тихо, девочка!» Андре прижал меня к себе. Вслед за этим по позвоночнику пробежала тёплая волна успокаивающего заклинания. «Твоя подруга в безопасности!» Увещевал Андре обволакивающим бархатистым голосом, которому не хотелось противиться. «И с тобой всё будет хорошо, если будешь меня слушаться. Я постараюсь решить эту проблему». «А ты точно ошиблись. Уверена, что Лил не такая же видящая?» Тихо прошептала я. «Уверен. В её роду видящих не было». «В моём тоже и что? Может быть, всё-таки её проверить? Вы ведь можете?» «Могу по крови, да», — подтвердил Андрей и пообещал. «Я посмотрю, Кара. Успокоилась?» «Вроде бы». Я подняла голову и слабо улыбнулась. «Вот и хорошо». Он погладил меня по голове. «Ладно, всё, что хотел, я узнал. И раз мы обо всём договорились, пожалуй, пойду». Андрей потянулся к карману за сферой, а я вдруг вспомнила, что тоже кое-что хотела узнать и перехватила его руку. «Подождите». Что такое? Он вопросительно изогнул бровь. «Понимаете, мне тут в голову пришла одна мысль», — неуверенно начала я. «Мы на занятии, у... в общем, по страшному процессу, изучали дело об убийстве оборотнем своей невесты». «Этот оборотень, Даргас, был из клана Северных Скал. Может, слышали о таком?» «Слышал», — несколько удивлённо подтвердил Андре. «Оборотни нечасто убивают своих суженных, поверь». «Но к чему вопрос?» «Сайрус говорил, что земли их клана граничат со щитом. Так может, обвиняемый в тот день перед встречей с невестой был где-то рядом со щитом и надышался?» Прорывов щита в тот день не регистрировалась кара. Старший следователь отрицательно качнул головой. Самому Даргасу тоже незачем было скрывать факт соприкосновения с энергией хасидов, А он ни о каких странностях не упомянул. Просто признал вину на кристалле правды. Но ведь такое объяснение его поступку подходит абсолютно. Сайрус точно так же захотел убить Лили из ревности и также потом винил себя в произошедшем. Да и вы... Я замялась, но все же закончила. Думаю, если бы вы или Сай убили бы там у щита, а потом попали на допрос, то тоже признали бы собственную вину. Разве не так? Андре нахмурился. Знаешь, в твоих словах есть смысл задумчиво произнёс он. Поведение впрямь сходное. Времени, конечно, прошло довольно много, но я попробую уточнить обстоятельства дела. Спасибо. Я с благодарностью сжала руку мужчины и уже собиралась отстраниться, чтобы позволить ему встать, как в комнате взметнулся вихрь Нангата. «Как ты и говорил, Андре, они потребовали объяснений». Раздался голос верховного судьи, А следом из портала показался и сам Себастьян Брок. И застыл, неотрывно глядя на нас. А мы тут, на кровати, практически в обнимку, и на мне даже халата нет. Глаза Яна яростно полыхнули. Но в тот же миг отреагировал Андре. Вскочив с кровати, он вдоль и секунды раздавил сферу портала и, втолкнув в неё Себастьяна, исчез вместе с ним в вихре Нангата. Я же осталась сидеть в растерянности от очередной двусмысленной ситуации. «Надеюсь, выяснение отношений между Андреем и Яном не доведёт их до очередной драки», промелькнула в голове. «Хотя... какая разница? Плевать. Не о них беспокоиться надо, а о бедной Лиллиан. Собственное бессилие злило. Хаоситы перестанут охотиться за подругой, только если узнают, кто такая истинная видящая. А выдать себя я не могла права не имела. Оставалось надеяться лишь на то, что Андре сможет что-то придумать и все уладить, ну или на то, что получится создать щит видящий. Уж тогда меня и хаосита не достанут, и Себастьян в убежище не упрячет. А значит, надо уделять занятиям еще больше времени и не выходить лишний раз за пределы Академии. Жаль, конечно, что не получится отделаться от церемонии юной госпожи, которая должна состояться через пару недель. Всё-таки двадцать мне уже исполнилось. На церемонии этого года отец обязан официально представить меня обществу, чтобы я могла в дальнейшем посещать светские мероприятия. Хорошо ещё, что платье было заказано за несколько месяцев. Не придётся по ателье и примеркам бегать. Вздохнув, я поняла, что не засну, и потянулась за книгой. Из портала в кабинет господина старшего следователя вывалился рычащий клубок мужских тел. С трудом оттолкнув от себя Себастьяна, Андрей в очередной раз попытался успокоить друга. — Ян, это не то, что ты подумал. Успокойся, давай поговорим нормально. — Лицемер. Не дал мне с ней поговорить, а сам пытался воспользоваться тем, что она расстроена, и затащить в постель. Выдохнул верховный судья и подкрепил обвинение точным ударом в челюсть, от которого собеседник отлетел к креслу. Ненадолго, впрочем. «Тебе успокоительное литрами пить надо». Мозги совсем от ревности отказали. Подскочив, рявкнул Андрей и вернул любезность другу. Тот, впрочем, устоял на ногах, но на скуле, по которой заехал разъярённый оборотень, начал наливаться синяк, грозя украсить добрую половину лица верховного судьи. «Не строй из себя невинность!» «Ты столько твердил мне о том, как некрасиво и глупо я поступил, переспав с Карой», — выплюнул Себастьян. «Но не проходит и нескольких часов, как я застаю тебя в её комнате, где ты обнимаешь её полуголую, и хочешь, чтобы я поверил в то, что не так всё понял? Ты из-за дурака меня принимаешь, что ли?» «О, Создатель, даже ледяным истуканом ты мне нравился больше, чем вот таким неуравновешенным идиотом». Процедил Андре. Ещё раз повторяю. Девчонка расстроилась из-за отца, который чуть не забрал её из академии. Потом её подругу едва не похитили, да ещё и забрали из академии в убежище. Я просто хотел её утешить. Конечно, хотел. Со злым сарказмом парировал Себастьян. Охотно верю. Причём самым популярным способом утешить. В её комнате на её кровати. Да твою ж! окончательно вышел из себя старший следователь. «В конце концов, Кара не твоя жена. И я не должен отчитываться всякий раз, когда проверяю, всё ли с ней в порядке. В том числе и после твоего свинского поведения». «Моё поведение, не твоё дело. Мы бы давно разобрались в наших отношениях, если бы ты не влез». «Какие отношения, Ян? Опомнись. Если о произошедшем узнает Торн». Он примет все меры, чтобы ты до конца жизни больше девчонку не увидел. Хочешь испортить ей жизнь?» Себастьян ощутимо вздрогнул. Ярость из его взгляда ушла. «Не хочу», — глухо ответил верховный судья. «Мне просто надо знать, что с ней всё хорошо. С Карой всё будет хорошо, если не станешь к ней лезть. А тебе стоит снять напряжение. Сходи на полигон или к Ордении. В свою очередь, успокаиваясь, предложил Андре. «Лучше дай выпить», — безжизненным тоном ответил Себастьян и почти упал в кресло. Андре нахмурился. «Ян, ты меня пугаешь?» Доставая из шкафа бутылку и стакан, заметил он. «Ты ведь почти не пьёшь. А сегодня я тебя не узнаю. Возьми себя в руки и верни контроль над рассудком. Это твой долг». «Долг», — скривился в ответ Себастьян. То, что я ем на завтрак, обед и ужин. Ты сам выбрал этот путь. Напомнил Андре, наливая в стакан тёмную жидкость. Составишь компанию? Кивком указал на бутылку Себастьян. Быстрое протрезвление в любой момент гарантирую, как обычно. Позже. Старший следователь отрицательно качнул головой. У меня осталось ещё одно незаконченное дело. Надо узнать, всё ли в порядке с Лилиан Лоуд. Проверю и вернусь. Постарайся не свалиться до того времени. От пары бутылок. Я не настолько везучий. Себастьян скривился. Хмыкнув, Андрей активировал портал. Взметнулся вихрь Нангата, и через несколько мгновений старший следователь шагнул в хорошо освещенную гостиную, находящуюся в Лондурских горах дома Тунгармов. Правда, почти тотчас замер на месте с удивлением глядя на развернувшуюся перед ним картину. Около потрескивающего камина стоял Джеральд Тунгарм и, не обращая ни на что внимания, с увлечением целовал девчонку Лоуд. «Да что за эпидемия сегодня?» промелькнула в голове Андре мысль. «Я один похожий образец моральной устойчивости, тогда как у остальных на уме только секс и поцелуи». «Вижу, что помешал». «Но дело совершенно неотложное», — громко произнес мужчина, после чего пронаблюдал, как целующаяся парочка отпрянула друг от друга. Впрочем, еще через мгновение Джеральд Тунгарм спокойно притянул к себе Лилиан и, усадив девушку в кресло, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Что-то произошло, господин Травеси?» «Что-то с моими друзьями?» Яркий румянец смущения на щеках Лилиан моментально сменился бледностью испуга. «Нет, с ними всё в порядке. Их уже забрали родственники. Надеюсь, сыплют по первое число, чтобы больше не вели себя так глупо», — ворчливо ответил Андре. «Я пришёл поговорить с тобой». «О чём?» — удивилась девушка. «Вроде бы всё, что знала, я уже рассказала». «Об этом тебя не спрашивали. Скажи, в твоём роду когда-либо были видящие, пусть даже несколько поколений назад?» Вопрос оказался неожиданным. Лилиан и Джеральд изумлённо переглянулись. «Нет, господин Травеси», — ответила Лилиан. «Никогда не слышала, чтобы об этом упоминалось. Моя семья, конечно, не богата, но записи в родословной ведутся достаточно давно. В семье отца чтят традиции и считают, что историю рода надо знать. А мама вообще из довольно уважаемого рода. Она вышла за отца без разрешения старших». «Потому они никогда нас не поддерживали. Но с родовым древом этой семьи я тоже знакома. Видящих среди них не было». «А почему речь вообще идёт о видящей?» — уточнил Джеральд. «Как вы знаете, со стороны хаоса ведутся очень тщательные поиски потомков видящих», — напомнил Андре. «Помните недавнюю гибель сына судьи Браума в Атриуме?» Джеральд нахмурился и согласно кивнул. Значит, решили проверить и такую версию. Действительно разумное предположение. «А как проверить? Вы меня куда-то повезете? Забеспокоилась девушка. «В этом нет никакой необходимости». Андре улыбнулся. «Мне достаточно получить каплю твоей крови. Все неверготы чувствуют тех, кого обязаны защищать». «И если подтвердиться, что я невидящая, мне можно будет вернуться в академию?» Затаив дыхание, с надеждой спросила Лилиан. «Боюсь, что нет. Это мы будем знать, что ты невидящая. Но сторонникам хаоса об этом доложить некому. А значит, ты по-прежнему в опасности». Ответ Андре заставил девушку поникнуть. Печально вздохнув, она протянула старшему следователю руку. Лёгкий укол заостренным заострённым ногтем оборотни, и Андрей снял с пальца Лилиан набухшую каплю крови. Принюхался, попробовал на вкус и недоуменно нахмурился. Нет, к сожалению, а может и к счастью для девчонки, в её крови силы видящих не наблюдалось. Однако отголоски знакомой энергии великой хранительницы всё же чувствовались. «Травеси», — заметив перемены в лице оборотня, встревоженно позвал судья Тунгаром. «От силы видящих кровь чиста», — успокоил Андре. «Это хорошо». Облегченно вздохнула Лилиан. Но Джеральд все еще внимательно смотрел на старшего следователя. Что-то вы ведь узнали? Узнал, верно? Андрей кивнул. У девушки очень сильная энергетика. При рождении ее осенила милость великой хранительницы. Судья Тунгорм, не сдержавшись, присвистнул. Лилиан же вновь занервничала. Что это значит? «Это как?» «Если бы ты решила стать судьёй, Кристалл принял бы тебя безоговорочно», — пояснил Андре. «Даже так?» Явно польщённая Лилиан улыбнулась, но тут же вновь погрустнела. «Хотя какая разница? Обучение на судейском стоит столько, что... В общем, от моего желания здесь ничего не зависит». «Деньги...» А потом мы удивляемся, почему судей становится всё меньше. Джеральд недовольно прищурился, а потом с плохо скрываемой нежностью добавил. «Лили, если хочешь, могу сделать тебе поручительство для прохождения отбора в следующем году. Время, конечно, потеряешь, но оно того стоит. В твоём случае деньги на обучение выделит судейская коллегия. А уж после инициации на Кристалле хаоситы вряд ли станут на тебя нападать». «Я... спасибо, конечно, но...» Предложение мужчины, ещё недавно так страстно её целовавшего, похоже, окончательно смутило девушку. «У тебя есть год на раздумье», — заметил Андре. «Не волнуйся, Лилиан, постараемся побыстрее решить твою проблему. А пока... надеюсь, тебе здесь будет удобно». Чувствуя себя блюстителем нравов и вообще несколько лишним, Андрей переместился обратно в свой кабинет. Там его ждал самый устойчивый к алкоголю человек из всех людей республики.